Глава сорок девятая. В спину. «Олег!» — я повернулся к Сапогову. «Ты говорил, что можешь связаться с Сартром. Вперед! И предупреди его о нашем появлении и планах на обоз, а то не хотелось бы, чтобы на нас в суматохе напали свои же. Виталий, теперь мне нужен Хвостов». «Ты у нас местный, сможешь вместе с Ардом проложить наш путь к цели так, чтобы семенцы, даже если бы нас и заметили, не стали бы отвлекаться?» Оба командира самых крупных боевых соединений в моем отряде дружно кивнули. «Вот и хорошо, пусть соревнуются друг с другом и поменьше качают права передо мной. Что дальше?» «Василий, последним, когда все остальные уже разошлись, я позвал старика завхоза» все это время трущивайся где-то поблизости. Если у нас будут тела богов, ты сможешь сделать из них взрыватели наподобие тех, что встроены в каждый из ваших артефактов? Глаза Василия сразу забегали. Еще бы, мне же никто не говорил, что именно он в крепости Арда этим занимался. Вот только кто бы еще мог за подобное отвечать, плюс это единственная причина, которая могла бы объяснить столь высокое положение старика в иерархии отряда. «Он мастер-разрушитель артефактов, если я, конечно, не ошибаюсь». «Смогу!» Он все-таки решил ответить, а потом уставился на меня с вызовом, вроде как спрашивая, что я намерен делать с этой информацией. «Тогда не вздумай сдохнуть!» «Ну, раз от меня чего-то ждут, скажу пару слов». «Мне еще понадобятся твои умения». «А вот теперь можно и уходить. Интересная, конечно, у человека профессия». Но да если сейчас не передавить, в будущем он еще обязательно поделится со мной основами этого мастерства. Внутри на пару мгновений появилось желание выбить всю информацию прямо сейчас, но тут же угасло. Не время, да и какова вероятность, что этот навык не потребует для использования какой-нибудь уникальной предрасположенности, как у кузнецов или других ремесленников. А рушить наработанный авторитет ради призрачных возможностей – нет уж. Пусть этим кто-то другой развлекается. Тем временем Ард с Хвостовым проложили нам маршрут, и отряд двинулся в обход поля боя в сторону обоза. Такой вот мирный переход под боком у зарождающейся бури. Немного неуютно, но разве ж это повод стремиться поскорее устроить развязку? Наоборот, лучше по максимуму использовать оставшееся время, чтобы усилить себя. И вот мы на месте. Небольшой отряд Альянса после разговора с Сапоговым, и передачи полученного тем пароля. Отошел в сторону, и я, распотрошив повозки с запасами, приготовился к небольшому трудовому подвигу. Плоть монстров тысячного уровня, оружие разлома, новые запасы тел богов. Вот то, что мне пригодится. Первые два типа ингредиентов пойдут на создание кадавров с оружием. Чтобы не потерять в силе, но при этом и не выделяться, я решил создавать их с восьмисотым уровнем. «Да, уже несколько больше, чем привычное творение местных мастеров. Но все равно не мой максимум». «Василий!» Я позвал старика артефактора, напоминая ему о создании взрывателей. «С ними мои големы будут опасны не только своими атаками, но даже и смертью. Я видел, как в крепости Олеси один из ардовцев себя подорвал. Было более чем внушительно. А если таких взрывов будет несколько...» Эх, жаль, конечно, что придется доверить всю эту мощь даже не кому-то одному, а сразу куче людей, и все из-за ограничений. Не больше десяти кадавров в одни руки, и пока от этого правила мне не отойти. Принимая из рук Василия очередной взрыватель, я привычно сделал вид, будто как-то дорабатываю его, чтобы превратить в сердце кадавра, и, наконец, поднял очередного бойца: вместе с лечением для повышения уровней моих созданий и всем антуражам на сотворение небольшого пополнения сорок злобных мясных карликов ушло 8 минут, и вроде бы за это время даже ничего не случилось. «Держите их в центре нашего строя, до моего приказа в бой не отправлять!» «Даю последнее наставление тройки разведчиков, коих я выбрал себе в погонщики». «Макс!» «А теперь важный вопрос к их командиру». «Вы ведь сможете их, если что, прикрыть, чтобы в случае чего взрыватели раньше времени не сдетонировали?» «Конечно!» Главный разведчик бросил взгляд на последний десяток кадавров воинов, которых я еще никому не передал. Хотел что-то спросить, но в итоге передумал. «И правильно, ясное же дело, что на этих парней у меня совсем другие планы. Все-таки, если дело примет совсем уж дурной оборот, больше сдерживаться будет просто нельзя». «Боги! Боги пришли!» Резкий крик, выставленного со стороны поля боя наблюдателя, прервал мои размышления. Что ж, раз уж на сцене появились такие действующие лица, то, кажется, дело начинает приближаться к развязке. «Держим строй!» Рев Арда напомнил, что даже такое событие не является поводом расслабляться. Вернее, наоборот, мы стали поплотнее и двинулись в сторону линии основных сил Альянса. На мгновение в голове мелькнула мысль, что ардовцы-то, наверное, уже давно не видели сражений богов. Ну, кроме Медеи. Да и я этих ребят в серьезной драке не наблюдал. Резня Семина не в счет. Даже интересно, как это происходит. Они дерутся в своей истинной форме? Или... Да, второй вариант. Мы как раз поравнялись с основной линией войск Альянса и смогли увидеть, Как вперед от каждой из сторон двинулась по отряду уников. Воины в легендарных комплектах расходились в стороны друг от друга. И над каждым из них как будто нарастало разноцветное марево. Чем-то этот эффект был похож на ураган силы Семена, вот только, в отличие от свободной стихии, на этот раз в красках явственно проглядывали человеческие фигуры. Да, это же боги! Вот значит, каким образом они себя проявляют не личной силой, а как будто создавая энергетическую оболочку вокруг подходящих носителей. И сейчас по полю навстречу идут не просто люди, а огромные в 3-4 человеческих роста гиганты. Стоп! Но если появление богов со стороны Альянса я могу понять, то откуда боги взялись на стороне Семина? Вот это, если честно, довольно неожиданно. Впрочем, я бросил взгляд в сторону нашей линии войск. Вроде бы это никого особо не удивило, значит, генералы были в курсе, да и я сам, пожалуй, мог бы догадаться, чем еще мог заниматься новоявленный повелитель, как не заключать союзы и не принимать клятвы верности, в то время как его подчиненные воплощали в жизнь первые шаги по захвату нашей полосы. «Битва богов!» Рядом раздался чей-то восторженный шепот, и в тот же миг, так уж совпало, Солнце скрылось за тучей, добавляя контраста полупрозрачным фигурам, и я смог разглядеть пару знакомых лиц среди поддерживавших Семина небожителей. Холла! Ее-то я узнаю точно. И вот, вместе с остальными богами-магами, она сейчас идет в атаку под знаменем нового порядка. Есть еще и незнакомые лица, не маги. Но на самом деле почему бы кому-то из пантеона Альянса и не переметнуться к врагам? Скорее, стоило удивляться, если бы этого не произошло. Тут мои мысли снова вернулись к Холле. Ведь, насколько я понял, после разговора с Бо, богиня пространства работает на Медею. И вот теперь она в рядах наступающих. Почему? Хозяйка ночи желает победы новому повелителю? Или тот просто одна из частей ее собственного плана? «Умри!» В этот момент первая пара богов дошла друг до друга, и над полем боя пролетел чей-то незнакомый мне рык, впрочем, встреченный довольным звоном мечей с нашей стороны. Видимо, какой-то популярный у народа бог. И, видимо, пора прекращать думать и готовиться действовать. Я же хотел божественные тушки, так вот, возможно, скоро на земле может оказаться одна из них. «Будьте готовы к рывку!» Я на всякий случай предупредил своих командиров. И в этот же момент по полю прокатился громовой раскат от столкнувшихся в схватке богов. На земле друг против друга сражались уники, а наверху, как будто дополняя эту схватку, боролись их покровители. Сила маски, мастерство меча, какие-то хитрые, но незаметные на таком расстоянии манипуляции. На поле боя сошлись два настоящих виртуоза. Глядя на них со стороны, Я бы честно сказал, что смог бы победить, окажись я против них. С моим-то неожиданным для большинства обитателей этого мира арсеналом, один-два раза это будет несложно. А что потом? Когда такой вот враг будет знать, чего от меня ожидать, смогу ли я справиться? Большой вопрос». В этот момент Унику Семина удалось подловить своего противника, увернувшись от атаки и ударив в ответ сорвавшимся с меча разрядом. Даже на расстоянии было видно, как доспехи нашего союзника покрылась сеточка трещин, и из-под них начала сочиться кровь. И это не самое страшное. Главное, его движения потеряли плавность, а значит, тот момент, когда он пропустит новый удар, был только делом времени. «Ай, Зэк!» Встревоженный голос Сапогова показал, что он знает уника Альянса, который сейчас сражается к нам ближе всех. «Не волнуйся, сейчас самое главное проходит там». И Ард ткнул пальцем на пару метров выше, где бог, принявший союз Семена, начал сдавать позиции. Сперва, казалось бы, они на равных просто давили друг друга силой, но потом бог Альянса запустил внутрь щита противника небольшую змейку. Если бы не комментарии более опытных вояк, стоящих рядом, я бы, наверное, даже не обратил на это внимания. Как оказалось, даже крохотная часть силы, попав за щиты, может обеспечить победу змейка начала разрастаться и вот у нашего противника нет выбора кроме как уйти в полную защиту а у союзного покровителя наоборот появляются лишние секунды чтобы помочь своему последователю сняв проклятие и хорошенько врезав по унику семина громовой рев начал нарастать предвкушая скорую победу но тут свой шаг решил сделать лично новый повелитель Скрывающий его экран пропал, и у небеса тут же устремился черный вихрь его энергии. «Назад!» Сотни маленьких вихрей сорвались с небес и прикрыли отступление его уников обратно в общие ряды. А ведь он и не верил особо в своих новых союзников. Меня поразило осознание очевидности этого факта. Скорее всего, ему просто хотелось проверить в бою их силу, решимость и верность. Но не более. Куда уж тем, кто лишь недавно нашел дорогу в этот мир против опытных бойцов. А значит, если я правильно понимаю ход мыслей этого старикана, вся окружающая его армия не более чем массовка. Прикрытие, которое возьмет на себя часть атак его противников, пока он лично с ними расправляется. Прямо настоящий герой-одиночка, вернее, злодей. Впрочем, опять же все будет зависеть от того, с какой стороны смотреть. «Общее наступление!» Над полем опять прогремел голос Семина, и вся его армада неспешным шагом двинулась в нашу сторону. «Общее наступление!» Над рядами Альянса прокатились раскаты другого голоса, вроде бы даже ничем не уступающего первому, Сартер Бросив взгляд в сторону Генеральского холма, я увидел, что там сняли свою маскировку и тоже приготовились прикрывать свои марширующие вперед колонны. Такое чувство, что от силы, даже просто от шага всех собравшихся тут сегодня людей, дрожит сама земля. Прилетевший из ближайших гор дракон, решивший полюбопытствовать, что же тут происходит, был сбит, так даже и не осознав, куда же он попал. По коже побежали волны мурашек от простого осознания, что можно было бы сотворить с этой силой, если собрать ее в одних руках. Захватить мир, пробраться вглубь диких земель, даже монстры с пятизначным значением уровня, я уверен, не смогут ничего сделать в такой армаде. Но вместо того, чтобы захватить точку выхода, или, как ее еще называют местное сердце мира, мы спускаем все это просто в воздух, как пар из кастрюли. Глупо, бессмысленно и бесполезно. «Кот!» Сквозь грохот, обрушившийся на окрестности, до меня долетел голос Даши. «Нам тоже наступать!» «Выступать? Нет, пока еще рано. В отличие от многих из здесь собравшихся, я пришел не побеждать и не проигрывать. Мне просто нужна сила. И для этого надо смирить все свое естество» что прямо сейчас рвется присоединиться к такому эпическому событию и ждать, ждать, пока не придет нужный момент. И именно сейчас битва началась по-настоящему. Лучники Альянса выпустили в воздух тысячи стрел. Собранные в тылу пушки ударили навесом по вражеским позициям. Маги разрядили заготовленные заранее арканы заклятий. И от в воздух пыли радиус обзора моментально упал до жалкой сотни метров, превращая величественную битву в обычную свалку. Вы активировали кольцо датчик энергии. Запас силы 20 минут. Но, к счастью, мне не нужно видеть, чтобы знать, куда идти.